Глава девятая 1705 год, сентябрь, 17 Москва, Рига Алексей отпил чая и, посмотрев на посла Ирана, спросил «Ваш государь привел уже в порядок свою армию?» «Увы», — развел руками собеседник, — Насколько я знаю, он первый, кто за многие десятилетия взялся за нее. И там накопилось столько проблем. Понимаю. Но я не уверен, что у нас осталось много времени. Времени до чего? Вы ведь, наверное, знаете о том, что собирается коалиция для войны с нами. Разумеется. В нее будут входить и османы. А это значит что мы сможем оттянуть на себя их войска, львину их долю. И для вас откроется возможность вернуть себе Багдад со всей Месопотамией. Разумеется, спешить в таком деле не нужно. Главное — выждать, чтобы наш общий неприятель оттянул свои войска поближе к нам. Но лучше бы не давать им вступать в бой. Нам нужно заставить их побегать. Тысячу верст в один конец, тысячу верст в другой и все в суете в лихорадке такое испытание вряд ли останется для армии без последствий понимаю улыбнулся посол, а если еще мамлюки восстанут я не слышал чтобы они собирались этого делать, так что не стал бы рассчитывать на это без всякого сомнения благоприятное событие. Мне стало известно, что габсбурги оказали им поддержку, передав крупную сумму денег и десять тысяч мушкетов». «Десять тысяч мушкетов?» — покачал головой посол. «Хм, габсбурги... Они ведь сейчас воюют, и я не слышал, чтобы у них был большой излишек вооружения. Этим слухам можно доверять?» «Я не знаю достоверно, доставили они десять тысяч мушкетов мамлюкам или нет, но мне они отчитались о доставке», — улыбнулся царевич. «А деньги добавили уже свои. Должны были». «Значит, это русские мушкеты?» «Так получилось». Самым добродушным видом развел руками Алексей. «Хм...» это интересно очень медленно произнес посол очень интересно согласился царевич жаль конечно в италии все очень серьезно и габсбурги не смогут внезапно освободиться их включение в войну с османами стало бы очень полезно а что там происходит я слышал только что они воюют так и есть Австрия и Франция открыли полноценные боевые действия в Северной Италии, из Венеции. Но там тот еще клубок противоречий. Святой престол пытается играть сложную партию, чтобы поддерживать слабую сторону. Ему усиление ни французов, ни австрийцев в Италии не нужно. Австрии так слишком много. А французы хоть и католики, но святому престолу по сути не подчиняются. Остальные аристократы ведут свою игру, из-за чего боевые действия могут растянуться на годы. Этакий новый этап итальянских войн. А если австрийцы или французы нанесут решающее поражение своему противнику, то очень скоро у них возникнут проблемы, из-за которых воспользоваться победой будет сложно. Это надолго. Хотя... Чуть подумав, произнес царевич. Если габсбурги возьмут Венецию, то у них откроется прямой путь на Рим и... Развел он руками. Понимаю. Но в любом случае это два-три года. Сейчас османы готовят две армии. Первую для наступления на нас, вторую для обороны от вас. Если вас станут мамлюки, эту вторую им придется разделять, или даже везти целиком в Египет. Если бы в войну вступили австрийцы, то османский поход на нас вообще бы сорвался. Но это, увы, не видится возможным. А мы готовимся к драке с ними. А справитесь? Не хочу давать пустых обещаний. На войне слишком многое зависит от случая. Но должны справиться». Дальше царевич дал иранскому послу расклад по Европе. И, по его словам, получалось, что Австрия, скорее всего, будет компактно воевать с французами в Италии, как в старые добрые времена. Голландия в это лезть не станет. Ей очень тяжело и больно далась недавняя война. Тут и МММ, организованная Алексеем, и реальные грабежи шведов, и разгром полевой армии, и... Что куда важнее, резко осложнившиеся отношения с европейскими монархами. В Европе под влиянием австрийской дипломатии возобладало мнение, что та самая тетрадка Карла XII была сфабрикована именно голландцами. Как следствие, начались проблемы. Ни монархи, ни высшая аристократия с голландцами дел иметь не хотели. Особенно те, что на весь свет были там названы вырожденцами. да эта страна все еще содержала самый большой флот в мире и осуществляла огромный объем посреднической торговли но условия торговых сделок резко ухудшились из за чего упали и прибыли что обострило и без того растущий внутренний кризис промеж старой голландией и фландии что к ней недавно оказалось присоединена Иными словами, Голландия и не хотела, и не могла, и не пыталась влезть в эту войну. Бавария сидела еще тише. После неудачного выступления в недавней войне она копила юниты и пыталась выплатить весьма представительный долг. Похоже, из Баварии ситуация находилась и Саксония. Новый Курфюрст оказался вынужден даже многие перспективные проекты отца заморозить, такие как, например, производство фарфора. Мекленбург и Дания чувствовали себя заметно лучше, но готовились воевать со Швецией. Все остальное их волновало минимально. Британские острова, разделенные ныне на две короны, готовились к новой фазе гражданской войны и вообще выпали из внешнеполитической борьбы. Испания, как пребывала в тяжелом социально-экономическом кризисе на момент смерти Карла II, так и никуда из него не вышла. Более того, он прогрессировал. Ведь Англия, которая ранее массово закупала у нее шерсть, теперь прекратила это делать. Франция пыталась ситуацию как-то исправить и навести порядок с толпами испанской нищеты. И у нее даже что-то получалось. Да вот беда. Крайне бедное, но гордое испанское дворянство буквально наводнило Францию в поисках лучшей доли. И теперь страну диетических лягушек захлестнула новой волной эпидемии дуэлей. Да и вообще испанский бардак проливался к соседу полноводной рекой. Так что Людовик XIV полноценно не мог воевать более чем на одном фронте. Просто ресурсов не хватало. Он там так крутился, что не позавидуешь. Вот как-то так, подвел итог Алексей. А шведы? Они уравновешиваются со союзом Дании и Мекленбурга. Мы вернули им пленных, тех, что не захотели принять наше подданство и поселиться на плодородных землях, дабы вести свое хозяйство. И их получилось очень немного, но это опытные королинеры. С их помощью они сейчас спешно возрождают полевую армию. Шведы не будут участвовать в этой войне? Кто знает, — пожил плечами Алексей. Если мы договоримся с Мекленбургом и Данией, то будут. Но тут пока нет определенности. Мы ведем переговоры. Хотите возродить старый союз против османов? Повторюсь, я не хочу пока ничего говорить. Ясности нет никакой. Бурбоны и Габсбурги также с ними работают, и это перетягивание каната совершенно непредсказуемо. Всё, что я сейчас скажу, лишь домыслы, не имеющие никакого основания. «Да, пожалуй», — согласился посол Ирана. «Слишком много всего неясного, но нас всех ждет большое испытание». «Кстати, по поводу испытания. Есть какие-то подвижки по поводу моего брака с сестрой Шахиншаха?» «Да, безусловно», — кивнул посол. Насколько мне известно, удалось заменить многих правоведов на тех, кто держался соучение Сефи-ад-Дина. И уже сейчас большинство правоведов можно считать сторонниками моего государя. Но впереди еще много работы. Все в сущности будет решено этой войной. Получится вернуть Багдад или нет? Безусловно. Его возвращение укрепит авторитет Шахиншаха, и позволит ему пойти на столь <къем> неоднозначную меру. У нас остается не так много времени. Мне уже 15 лет, и с каждым годом давление на меня и моего отца увеличивается. Года два, три, край четыре, и придется принимать решение. Если ваш государь к тому времени не сумеет изыскать способ, то нам придется отказаться от династического брака с вами. Очень надеюсь, что это не помешает нашему дальнейшему сотрудничеству, но и вряд ли облегчит его. Понимаю. Охотно согласился посол. Однако все в руках Всевышнего. Мой государь заинтересован в заключении такого брака, но это все крайне непросто. Немного помолчали. Попили чаю. Как вы с Фахани отнеслись к идее создания чугунной дороги от Каспийского побережья до столицы?» — спросил Алексей, сменив тему. «Сдержано. Много сомнений. Нам очень сложно оценивать то, чего пока нет. Давайте сделаем так. Вы выделите небольшую делегацию из числа доверенных и понимающих людей, а я отправлю их в Пермь чтобы они понаблюдали за работой уже созданной чугунной дороги, дабы они смогли более предметно все рассказать. Конечно, но у вас ведь нет людей, чтобы начать строить эту дорогу у нас. Не так ли? Из-за чего особого смысла в этом нет? У нас действительно острая нехватка рабочих рук. Но есть достаточно простое решение. Ваши люди едут в Пермь, изучают готовый участок. Докладывают о нем шахиншаху После чего, если вас такая дорога заинтересует, вы присылаете своих строителей. Они некоторое время работают у нас над возведением таких дорог, учатся, перенимают опыт. Потом возвращаются домой и начинают ее строить там. А мы поставляем для этого рельсы и шпалы». Посол задумался. «Сейчас?» Один состав перевозит за сутки около 4000 пудов грузов на 8-10 дневных пеших переходов, так что от Каспийского побережья до вашей столицы он будет добираться менее чем за двое суток. Если же продлить дорогу далее, до порта Бен-Дарабас, то от Каспия до Индийского океана 4000 пудов товаров будут добираться дней за пять. И сколько будет стоить эта перевозка? Даже если на дороге будет только один паровоз, то он сможет за год перевести между портами около 146 тысяч пудов. Сколько везет один верблюд? Пудов 15, большой до 18. Сколько времени он под полной вьючной нагрузкой будет идти этот же маршрут? От Каспия? До порта бендер абас через Исфахан. Месяц? Примерно месяц. Так. Царевич взял листок бумаги с карандашом и стал что-то считать. Верблюды быстро загружают-разгружают, так что простоям можно пренебречь. А вот отдыхать им нужно, так что общая их численность удваивается, чтобы ходить в рейс по очереди. А у паровоза добавляется долгая разгрузка-загрузка, ибо сразу много и вручную. В итоге, выводя за скобки расход по топливу, корму и прочее, мы получаем, что на замену одного состава потребуется около 1300 верблюдов, а их десяток уже заменит 13 тысяч верблюдов». «Но ведь эти паровозы нужно топить». «Нужно», — кивнул Алексей. «А верблюдам и людям нужно пить и есть». Это, по сути, то же самое, что кормить паровоз. И в целом выходит, что на паровоз нужно в разы меньше корма. Во всяком случае, в плане стоимости. Особенно, если мы можем усовершенствовать довольно примитивный паровоз и увеличить грузоподъемность состава. Это вопрос 5-7 лет. Мы планируем выйти на 10-15 тысяч пудов груза в составе. Это уже около 4 тысяч верблюдов против одного состава. «В наших землях много верблюдов», — улыбнулся посол, — «а отопить котлы паровозов нам нечем. Придется у вас покупать». «У вас есть земляное масло. Топку, правда, потребуется переделать. Но это хорошее и очень дешевое топливо. Его использование сделает перевозку грузов совсем ничтожной по затратам». «И вы сможете сделать такую топку? Почему нет?» На это потребуется время, вероятно, несколько лет. Но так и дорогу не два дня строить. К тому же нам самим такие топки нужны. Земляное масло действительно очень дешево и выгодно в качестве топлива». Беседа с послом была долгой и сложной. Персы осторожничали, в целом. Они еще не были готовы так модернизироваться, как Россия. И к ряду технологий относились достаточно скептично, хотя и рост торговли их весьма привлекал. А она активизировалась с приходом к власти Аббаса. К ним стали вывозить лес, оружие, дешевые ткани, пудлинговое железо, продукты чугунного литья, железные сельскохозяйственные инструменты и прочее. Пока не очень много. Этого всего просто еще в достатке не производили. Однако цены на товары не завышали, удерживая на разумном уровне. Из-за чего за неполную навигацию 1705 года удалось вывезти свыше миллиона пудов товаров, не считая леса и того, что было вывезено из Ирана в Россию. По меркам 21 века ни о чем. Но учитывая весьма вялую торговлю, идущую ранее, Этот рост товарооборота выглядел натурально взрывным, и на будущий год он обещал еще сильнее увеличиться. Так или иначе, эти переговоры проходили вязко, благодушно, заинтересованно, но вяло и вязко. И это можно было понять. Восточная, весьма неспешная манера ведения дел сталкивалась в лице Петра и Алексея с вполне себе западной, причем западной модерновой, которая отличалась решительностью и нахрапом, из-за чего ситуация вызывала в партнерах взаимное раздражение, спасало лишь то, что обе стороны были заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и пытались выработать здравый рабочий компромисс. Голландский купец ходил по Риге и не узнавал города. Он был тут последний раз в позапрошлом году и видел оживленную тревожность густонаселенного крупного порта. А теперь — запустение. «Что озираешься, мил человек?» — спросил его прохожий. Купец оглянулся на него. «Пусто у вас стало?» «Голод не тетка!» Развел тот руками. Тяжело стало жить в Риге. Голодом, что ли, столько людей подкосило. К счастью, нет. Как Петр город купил, он сообщил, что поставок еды более держать по-старому не сможет. Тягостно это для казны. И предложил всем желающим или переехать в более благодатные места, или самим крутиться. А денег после той страшной осени, когда татары и селян угнали, уже мало у кого хватало. — Шведы-то как-то кормили. — Кормили, — тяжело вздохнул местный. Да только и деньги с нас драли немалые за то. А кто же теперь в городе остался? — Почитая только гарнизон с семьями, ну и немного старожилов, самых отчаянных. По всем городам Лифляндии, Эстляндии, или так, или еще хуже. Некоторые стоят совсем оставлены. И куда же люди переехали? С риги -то. В Астрахань, Азов, Керчь. Государь оплатил переезд и дал подъемные. Там тоже торговые города, только голодом не грозит. А что же Рига? Неужто вот так все и останется? Растерянно спросил купец. «Все в руках Господа нашего!» — перекрестился, сторожил, подняв глаза к небу. По этому году Петр Алексеевич начал переселять сюда крестьян понемногу. «Может, лет через десять-пятнадцать оправимся». «Угнанных татарами?» «Нет». «Те ныне далече, По Нижней Волге поселились. С новгородских и псковских земель русские крестьяне переселяются». На будущий год, говорили, тверские да владимирские прибудут. С весны тронутся. Им далеко идти, но всяк ближе, чем тем угнанным. А Торг как же? Жив? Торгом ныне государев человек заведует. От имени Петра Алексеевича. Он и товары осматривает, и цену назначает. Назначает? У него бумага есть от Петра Алексеевича, в которой сказано. Что да почему покупать и в какую цену товары наши продавать? Ныне в Риге только государь, почитай, торг ведет. Старые купцы-то уехали. — А ежели в цене не сойдемся? — Так торгуйся, — усмехнулся старожил. — Хотя с царем торговаться сложно. Его люди ведь знают, какие цены в вашей Голландии. И на ваши товары, и на наши. Так что... Развел он руками. «Губят они торговлю», — покачал головой купец. «Губят, да только товары у царя добры Шелк ковры персидские, парусина да канаты и конопляны, мушкеты и пистоли тульские. Много всего». «А сам-то ты чем промышляешь?» «Сапожник я». «Торг заморский мне не по зубам, а свою копеечку имею, и при Петре Алексеевиче за доброй обувью у солдат следя той, как зорка, потому всегда при деле». «Ясно», — покивал купец. «Доброе дело. А тут государев человек, что торгом ведает, он где проживает, как мне его найти? Так, ступай за мной. Я как раз к нему и шел». Через него ведь заказы беру На гарнизон